Мать, как стояла у косяка двери, так тут же и о п у с т и л с я на пол. Сын бросился к ней, усадил на диван. И начались истерические слезы матери, гневные, оскорбительные выкрики отца. Длилось в с ё это до самого вечера. Василий пытался успокоить разошедшихся родителей, умолял выслушать его, Но гнев обоих был столь велик, что слова пропадали впустую. Наконец мать, устав от слез, криков проговорила, ты хоть показал бы ее эту свою. Отец, однако, тут же отверг эту мысль безапелляционно и категорически. Еще чего, додумалась. Тоже мне ума п а л а т а а Не видеть, не слышать, я не хочу. Василий нервно в тон ответил ему. Не беспокойтесь, отец, она здесь не появится. Она тоже не хочет вас видеть. Даже так. Это почему же? к а о ч л а ваше письмо. Ну, а в выражениях там вы не стеснялись. Ну, вот только, в а с и л и в н а Слушай своего сыночка. Хорошую жарптицу подыскал он. Спасибо, спасибо, сын. Обрадовал на старости лет. Спасибо. в вот о так т вот мой окончательный сказ. Ноги тут не будет. А коль н а тебе дороже нас, то можешь отправляться с ней хоть сейчас. Но дорогу с е б я забудь. Василий огромным усилием воли сдерживал себя. Вновь и вновь старался как-то урезонить разбушевавшихся стариков. Говорил о том, что Лена отличная, порядочная девушка, что он любит ее, безмерно любит, что их решение о женитьбе твердое, что в конце концов ему ведь жить с Леной, а не им. Но ни один его довод, ни одна мысль, ни одно слово — не доходили до сознания взвинченных, ослепленных своей обидой людей. В полном отчаянии Василий, собрав кое-какие свои вещи, ушел в тот же вечер из дому. Лена по его виду поняла, что у него произошло до м а и с усмешкой проговорила «Не терзайся, не мучайся, все это к лучшему». А если ты совсем без них, без своих поводырей не можешь, то я тебя не задерживаю и претензий не имею. Василий с болью посмотрел на Лену. Что вы кидаете с мной, как футбольным мячом? Ну зачем и ты так, Лена? Я хочу, чтобы все у нас было ясно с самого начала. У родителей... Василий появился только через два месяца. Мать сразу засуетилась на кухне, чтобы угостить сына. Отец же, не ответив на его приветствие, продолжал сидеть у телевизора. Потом, пересилив себя, спросил, «Ну, как жизнь молодая?» «Да ничего, живем». в и м о хорошо живется, коль за два месяца не умудрился родителей навестить. Василий молчал. Да и что он мог сказать? Если бы знали они, как жил он эти два месяца, каких мук они ему стоили. Он был искренне и глубоко привязан к ним, к своим старикам, любил их, Любил этот дом, эту свою комнату, где вырос, где в с ё еще на своих местах лежали свидетели и спутники его детства, его юности. Эти вот игрушки, целый набор автомобилей, этот фотоуголок, железная пружинная кровать, где он столько ночей провел за любимыми книжками. Не знали старики, как мучился он все это время, Как с раскрытыми глазами лежал он целые ночи напролет, как ходил целыми вечерами вокруг этого дома...